Эльсе было уже полтора года, когда я впервые заметила, что от нее порой распространяется резкий запах. Вместе с мочой она вставляла выделение двух так называемых анальных желез, которые расположены под самым хвостом. И хотя это был ее собственный запах, Эльса гримасничала, нюхая его. Как-то во время одной прогулки нам встретило стадо антилоп Канн. И се туче стало подкрадываться к ним. Крупное животное паслись на крутом откосе, в стаде было много телят. Одна антилопа загородила путь Элси, и чтобы отвлечь её, взяла в кустах игру. Как продолжалось, пока стадо не ушло за пригорок. Тогда антилопа галопом учалась прочь, и беднёшка Элс осталась в дураках. Помню ещё один забавный пример из звериной стратегии. Мы пошли с Эльсой на пригорах за домом, и я увидела внизу пасущийся слонов со слонятами, штук восемьдесят. Львица тоже их приметила, не успела и крикнуть нельзя, как она ринулась вниз по склону, потом спохватилась и начала осторожно красться к стаду. Ближе всего к ней была слониха с маленьким слоненком. Эльса кралась очень искусно, но мамаша точно смекнула, в чем дело, мы испугались сейчас пойдет в атаку». К нашему удивлению, слониха ограничилась тем, что закрыла слоненка собой и стала потихоньку подталкивать его к другим слонам. Тогда Эльса незаметно подобралась к двум самцам, но они отнеслись к ней равнодушно. Третья группа, к которой она подкралась почти вплотную, тоже не захотела играть с нею. Солнце было уже совсем низко. Мы открикнули Эльсу, но она даже ухом не повела. Мы решили идти домой без неё, может, и не натворит глупостей. Я зашла в её загон и села там с книгой, но никак не могла сосредоточиться. Ещё сильнее волновалась, не рисовали лися возможные ужасы. Может, что делать? Есть ли держать Эльсу на привязи? Во время слоновьего нашествия она может рассердиться, станет раздражительной потом с нею и вовсе не кланит. Пусть уж сама научится знать свой шесток, поймет, где кончается веселье и где начинается опасность в игре с великанами животного мира. Может быть, так у нее скорее пропадет интерес к ним. Прошло три часа. Ей давно пора быть дома. Наверное, случилась беда. И вдруг послышала знакомая хмк-хмк, Эльса. -хм Ей очень хотелось пить, но прежде чем идти к миске с водой, она облизала мне лицо и пососала мои большие пальцы, чтобы показать, как она рада видеть меня. От нее пахло слонами. Наверное, очень близко подбиралась к ним, да еще вывалилась в помете. Она шлепывалась на землю, видно, сильно устала чувство смирения владело мной. Мой друг вернулся из мира, который мне совершенно недоступен, и относится она ко мне с прежней нежностью, догадываюсь ли я, что представляет собой своеобразное звено между двумя мирами. И всех животных ей бесспорно больше всего нравились жирафы. Она могла подкрадываться к ним часами, пока эта игра не приедалась обеим сторонам посидит, подождет немного, и вот они уже снова подходят к ней. Длинные тонкие шеи вопросительно изогнуты, крупные печальные глаза, устремленные на львицу. Потом, жуя свои любимые стручки акации, не спеша удаляется. Но иногда Эльфа преследовала их по-настоящему. Приметит и прижавшись к земле, заходит так, чтобы ветер не выдал ее запаха, каждый мускул предельно напряжен. Обойдёт тихонько стадо и гонит его на нас, ожидая, что мы из засады откроем огонь по дичи, которую она так ловко обманула. Занимали её и другие животные. Однажды во время прогулки Эльфа суставы принюхивается и вдруг бросилась в кустарник. Шум, топот, фырканье, всё ближе и ближе. Мы едва успели скачь в сторону, когда из зарослей выскочил бородавочник. Он тут же снова нырнул в чащу Эльфа, за ним по пятам Мы долго слышали, как трещат кусты. Я даже испугалась за Эльсу, ведь у бородавочника большие грозные клыки. Наконец она вернулась и стала тереться головой о мои колени, рассказывая, как весело было ей играть. Следующее сафари мы задумали к озеру Рудольф. Его солоноватые воды простерлись на 300 километров, заходя на севере в Эфиопию. Путешествие должно было длиться 7 недель. Почти все время мы шли пешком, вещи были на ослах и мулах. Эльсе впервые предстояло совершить такой переход в обществе четвероногих, хотя бы они поладили между собой. Ответ был довольно большой. Мы с Джорджем, инспектор Джулиан из соседней области, Герберт, который опять гостил нас, следопыты, шоферы, бои, шесть овец для Эльсы, 35 ослов и мулах. Караван с илками был отправлен заблаговременно, тремя неделями не раньше. Первый этап примерно 500 км. Мы проехали на машине. Получилась целая колонна: два ленд-ровера, мой грузовик с сельсой, а также две трёхтонки для перевозки людей, продуктов, горючего и 80 галлонов воды.